Принцип достаточности. Мы не сможем научиться искусству эмоционального единения с миром и не сможем получить глубоких чувств и переживаний. Стать по-настоящему сильным и счастливым человеком нам не удастся. Обстоятельства все время будут отнимать у нас все, что мы имеем, и возвращать в прошлое ровно до того момента, пока вновь это сознание служения не вернется к нам. Именно этого я и боялся больше всего. Даже сейчас, когда у меня, как мне кажется, есть достаточно свободы, и я могу распорядиться ею по своему усмотрению, я все равно помню, что каждый неверный шаг будет лишать меня с таким трудом завоеванной свободы. Кажется, что это очередное ограничение, но зато сейчас у меня, по крайней мере, есть возможность в каждой ситуации делать осознанный выбор. За меня уже никто не решает, и уже одно это обстоятельство делает ограничение не столь болезненным. Почему? Потому что наличие выбора оставляет нам ощущение личностности, ощущение того, что ваше мнение имеет право на существование и оно принимается в расчет. Понятно, что до этого времени жизнь чаще всего будет предлагать нам не самые лучшие варианты. Но так будет казаться только в начале. Далее мы будем раз за разом убеждаться, что даже и они, по сути, были большим благом для нас. Поэтому нужно доверять ситуации. Тем более, что принцип баланса не оставит нас в эмоциональном дефиците. Пока же нам на руки надеты наручники. Нас ограничили в свободе, и нас сопровождает в нужном направлении. Чем больше мы будем сопротивляться и пытаться избавиться от наручников, тем сильнее мы сдавим свои запястья и тем больше боли привнесем в свою жизнь. Проблема не решится. Так или иначе, обстоятельства заставят нас принять их условия. Чем быстрее мы на это согласимся, тем больше мы сохраним себя как личность, и тем менее болезненно будет осуществляться наш выход из кризиса. Я ни в коем случае не призываю становиться покорными и без инициативными. Нет, и еще раз нет. Но всегда нужно соблюдать принцип баланса. Он поможет почувствовать, как необходимо поступить в тот или иной момент. По понятным признакам мы всегда сможем определить, является ли это целенаправленным лечением, и тогда... лучше сделать то, чего от нас требует ситуация. Скорее всего, обстоятельства требуют от нас, чтобы мы приложили дополнительные усилия в выбранном нами направлении. Со стороны мы видим, что служением иногда является согласие с обстоятельствами и отсутствие попыток мешать последующему разворачиванию событий. А иногда служением является проявление силы, создание давления и напряженности. Так как мы включены в систему судьбоносных взаимосвязей, то во всех событиях участвуем не только мы, но и все остальные люди. Нам всегда нужно четко ориентироваться в происходящем. Нельзя становиться помехой ситуации. Она иногда складывается неожиданным для нас образом для того, чтобы чему-то нас научить. В этот момент мы как бы выступаем в главной роли. Если же очевидно, что в этой роли выступает другой человек, значит мы уже не на переднем плане, а в эпизоде. Но и эпизодическую роль также нужно полностью отработать. Жизнь вокруг нас подобна одному большому фильму. Все в нем играют свои роли. Нужно понимать, когда и что делать. Но не нужно делать лишнего. Иначе можно получить нежелательный эффект. Я много раз убеждался в этом даже в мелочах. Помню ситуации, которые возникали у меня со служителями порядка, особенно с инспекторами ГИБДД. Как часто я противостоял им, пытался убедить, доказывал, что я прав. Отказываясь подчиняться им, я часто доводил дело до того, что приходилось разбираться уже не с ними, а с их начальниками. И это уже происходило не на дороге, а в отделении. Чем больше я сопротивлялся, тем в большую зависимость я попадал. Их желание подавить меня все больше усиливалось, Они использовали для этого любые приемы, и в конечном итоге, благодаря своей силе и власти, они все равно побеждали. Как мне было тяжело после этого, как я переживал, какой гнев и какое разочарование я испытывал после таких поражений. Мне так хотелось сжать кулаки и продолжить бой уже в том месте, где наши силы проверились бы по-настоящему. От бессилия я готов был обвинять весь этот мир в низменности, убожестве, гнилости. И от подобных мыслей мне не становилось легче. Оставалось только молча сжимать кулаки и скрипеть зубами. Такое состояние было мне противно. Либо нужно было начать действовать и поставить на карту многое, практически все. Либо нужно было согласиться с тем, что ничего изменить нельзя и успокоиться. В первом случае я понимал, что остановиться будет уже невозможно. Придется идти до конца, каким бы страшным он ни стал. Мои недруги были бы только рады такому моему решению. Можно сказать, что инспекторы только этого и ждали. Они были бы очень довольны тем, что у них появилась реальная возможность обрушить на меня всю мощь своего аппарата, испытать всю его силу и безжалостно сломать меня. Проиграв, я бы ничего не доказал, и какие-то проблески сознания все-таки помогали мне согласиться с этим. Во втором же случае, согласившись с тем, что ничего изменить нельзя, я все равно бы не смог успокоиться. Такое успокоение я считал бы проявлением слабости, и оно не дало бы мне мира в душе. И я помню несколько неприятных случаев из своей юности. Я не люблю о них вспоминать. В них я был далеко не на высоте. В одной уличной драке, после сильного удара, я смолодушничал и отказался продолжать поединок. Я был повержен и оскорблен. Мой соперник, однако, не угомонился. Он нанес мне еще один удар победителя, как говорится напоследок, чтобы я знал свое место. Я был ошеломлен, и мне захотелось тут же ответить ему, Но в душе уже появился страх, и превозмочь его я не смог. Он парализовал мою волю. Опустив голову, я с позором возвратился домой. Всю ночь я обвинял себя в трусости, плакал и бил подушку. Мне так хотелось повторить все заново, и в этот раз лучше будет истечь кровью, но не прекратить боя. Боль от ран была бы сильнее, но она бы продолжалась не так долго, как боль от унижения. Она не покидает меня до сих пор. Также и в случае сегодняшних конфликтов с инспекторами успокоения не было. Требовалось найти какое-то третье решение. В нем у меня должна была оставаться активная роль. Мне нужно было, не доводя обстановку до белого коленя, в то же время не позволить ослабить себя как личность. И такое решение нашлось. Я понял, что разного рода тяжелые условия возникают не случайно. Если ситуация заводит меня в тупик, складывается не в мою пользу, то это значит, что в моих поступках появилась какая-то ошибка. В моих действиях исчез принцип служения. Значит, я уже не чувствовал обстановку, не видел блага, которое она несет, и по-прежнему продолжал навязывать жизни свой сценарий. Я мешал естественному ходу событий. В такие моменты совершенно бессмысленно было ожидать справедливости. Ситуации было совершенно безразлично, прав я или нет. Она смотрела гораздо глубже. Она отслеживала более тонкий уровень, а именно, мою мотивацию, мое умонастроение. Другими словами, она смотрела на самый важный для нее аспект. Следую ли я в данный момент принципу служения и кто я в сложившихся обстоятельствах? Господин или слуга? Актер или режиссер? Я видел, что как только я менял свое умонастроение с навязывающего на подыгрывающее, как только я начинал действовать с позиции служения, почти мгновенно ситуация менялась. Происходили удивительные вещи, и все преображалось. Без борьбы, без крови, видя, что я не хочу никого обидеть, инспекторы начинали улыбаться и шутить. В конечном итоге они отпускали меня, и я получал то, чего хотел. Но почему все так хорошо заканчивалось? Какое служение я им оказал, и что такого удивительного в принципе служения? Что же заставляло людей вдруг изменить свое отношение ко мне? постепенно мне стало это ясно. Обстоятельства требовали от меня научиться личностному подходу к себе и к окружающим. Два эти кажущиеся несовместимыми понятия и умеют в себе объединять принцип служения. Честно сказать, я всегда считал поддержание с людьми глубоких отношений слишком обременительным занятием. Я, конечно же, не считал это полностью бесполезным делом, но долгое время, У меня оставалась твердая убежденность в том, что такие отношения, если не мешают делу, то явно ему не помогают. Мне казалось это крайне непрактичным занятием. Я не видел, как они могут помочь мне добиться реализации своих планов. Я отделял отношения от работы. Я считал это уделом сентиментальных и слабых людей. Тем более, что глубокие отношения сковывали мою свободу, появлялся какой-то эмоциональный долг и так далее. Все это рождало взаимные привязанности, взаимозависимость. Все запутывалось и усложнялось. Меня это просто пугало. Мне казалось, что я должен все время ускорять свой шаг, идти вперед и только вперед. Таково было мое понимание, такова была моя цель. Что со мной будет? Когда я доберусь до цели, меня не слишком интересовало. Главное сначала до нее дойти. Там, как говорится, разберемся, что и как делать. Это была ошибка. Процесс и наша жизнь – это не средства, они и есть сама цель. Результат и есть всего лишь средство. Как ни странно, но здесь все наоборот. Ожидаемый результат в конце пути является лишь стимулом, который вынуждает нас изменяться под обстоятельства. Это средство, с помощью которого мы соглашаемся многое в себе изменить. Эти перемены приводят к тому, что постепенно смягчается наше сердце. Кто-то скажет, что может быть и наоборот. Замыкаясь на результат, человек ведь может выбрать и нечестные методы для его достижения. Как же они тогда могут смягчить сердце? В этом случае все будет выглядеть иначе. Оно станет подобно камню. Так может показаться, но только на коротком отрезке жизни. В динамике все выглядит несколько по-другому. Человек будет сам изменять свои старые, не совсем честные методы на новые, более чистые. Это не будет происходить быстро, так как эту скорость человек выбирает сам. но происходить это будет. Почему? Просто потому, что получая один за другим свои долгожданные скоростные плоды, человек будет раз за разом разочаровываться. Отсутствие последующих за результатом эмоций будет лишать смысла все его предыдущие усилия и даже всю его последующую деятельность. Стимул уйдет, и это, хочет он того или нет, рано или поздно вынудит его полностью пересмотреть свой подход к деятельности. проанализировать весь процесс от начала до конца до желаемого результата сначала он будет думать что ошибся в выборе самой цели что желать нужно было не этого а чего-то другого он будет ставить перед собой другие цели стремиться к их достижению и вновь разочаровываться и так много раз пока не поймет что похоже проблема не в результате и не в намеченных целях они были не так уж и плохи ведь он реально желал их они были нужны ему Это были его мечты, и в своих неудачах не нужно винить цели. И уж, конечно, после неудачных попыток не нужно отказываться от них вообще. Это принесет еще большее разочарование. Чаще всего человек все равно бросается в крайность и пробует другую сторону жизни. Он отрекается от всех целей, от всех желаний, от самого себя, и пытается получить счастье в созданной им пустоте. Исчерпав все силы и потратив последнюю каплю эмоций, Человек после продолжительных метаний приходит к выводу, что причина сбоя в самом процессе. Причина всех проблем именно в этом. И никакие внешние перемены, связанные с заменой целей или полным отказом от них, по сути ничего не изменят. Неудовлетворенность останется. Человек увидит, что свою эмоцию, свое счастье он потерял гораздо раньше, в процессе деятельности. Отсутствие глубоких, наполненных эмоциями взаимоотношений с людьми лишило его всех шансов на полноценную жизнь. В собственном сердце он потерял баланс «я» и «мы», и личное счастье стало недостижимым. Тогда при определенных обстоятельствах и должна появиться долгожданная, осознанная ориентация на людей. И человек неизбежно начнет менять свои методы. Завоевать расположение людей при старом подходе ему уже не удастся, поэтому человек будет вынужден отказаться от нечистых методов. Неважно, как он их себе обоснует, В обоснованиях мы все очень преуспели, но хочет он того или нет, грязные методы отталкивают людей. Люди отказываются от контактов с ним, они чувствуют исходящую от него опасность, а значит он лишается возможности иметь с ними близкие отношения, получить радость от самого процесса деятельности и по-прежнему движется навстречу разочарованию. У меня как-то была похожая ситуация, в то время я как раз поменял работу и попал в новый коллектив. Ситуация тогда будто ждала, когда же я увижу, что мои амбициозные планы для моего внутреннего мира не самоцель. В них я всего лишь делаю попытку обрести какие-то более тонкие вещи. Какие? В тот момент я этого не знал. Может быть, я чувствовал, но не мог объяснить. Чтобы защитить меня от глупостей, от реакций за совершенные ошибки, от боли за потерянное время, жизнь сама решала за меня. Как минимум, она вынуждала меня принимать некоторые неприятные для меня решения. Используя мою склонность к масштабным планам и сильным чувствам, она поместила меня в группу эмоциональных людей. Я был вынужден развить с ними глубокие отношения. Поработав вместе с ними какое-то время, и ощутив вкус от общения, я смог понять, что наконец-то нашел то, что мне было нужно. Общение с людьми – это и есть мой процесс. Это и есть мой способ получения эмоций. Сами люди и есть моя высшая цель. А те дальние цели, которые я так долго перед собой ставил, всего лишь предоставляли мне возможность быть ближе к людям. Эти цели лишь средства. Я увидел, что в моем случае по-другому я бы и не смог приблизиться к людям. От меня, как выяснилось позже, они все-таки ждали не только чувств и эмоций, нет, этого им было мало. Вернее сказать, в моих чувствах они вообще не нуждались, постольку поскольку им было важно, чтобы вначале хотя бы их чувства в отношениях со мной не ущемлялись. Даже это их полностью устраивало, им было необходимо, чтобы я учитывал их слабости и их особенности. Если при этом я еще смог бы им предложить участие в каких-то больших проектах, то все их ожидания относительно меня полностью бы оправдались. До этого все мои цели служили только мне одному. Сейчас же люди хотели, чтобы эти цели служили также и им. Таким образом, при условии моего искреннего желания иметь с ними близкие отношения, и при условии, что часть своих жизненных сил я использую и на их благо, они готовы были мне открыть свои сердца. Это было как раз то, что я искал. Эти условия приносили мне радость. В них для меня не было никаких минусов, никакого напряжения. Были и желания, были и желанная деятельность. И большие проекты, и радость от общения. Все это давало эмоцию моему изголодавшемуся сердцу. Я понял, что это тот курс, которым я должен следовать в своей жизни. Но насколько необходимо человеку менять свое отношение к себе и к миру? Какую скорость перемен допустимо набрать, чтобы не потерять своего внутреннего стержня? На все эти вопросы человеку не найти ответа, если он не воспользуется принципом баланса. Начиная относиться личностно к участникам событий, я автоматически получал личностное отношение от них. И чаще всего личностный подход не требовал конкретного исполнения желаний людей. Для меня было удивительно, что для них это было важным, но не необходимым. Первое, на что они обращали внимание, насколько я был уважителен к ним. Вы скажете, что это так банально. Что в этом революционного? Уже столько книг издано на эту тему. Но спешу вас уверить, что когда мы касаемся уважения, мы имеем в виду несколько другое. Мы говорим не о том поверхностном холодном и, по сути, безличном этикете. В таком уважении нет глубины, нет эмоции. Оно не делает человека, на которого мы его направляем, личностью. Почему? Такое уважение чаще всего напоминает просто позиционирование. Один эгоист защищает свое интимное пространство и другому предлагает сделать то же самое. Такое уважение очерчивает границы, не более. В нем нет слияния, единения, тепла, а значит и эмоционального обмена. Человек не чувствует себя нужным нашему сердцу, он понимает, что уважение, которое мы оказываем ему, быстро иссякнет. Как только мы получим свое, наши дороги тут же разойдутся и мы забудем про него. Мы не заботимся о нем, нам не нужны его проблемы, его внутренний мир. Мы только делаем вид, что готовы ему помочь. Мы не готовы раствориться в его желаниях и стать счастливыми уже от этого. Мы все время думаем только о своем. И человек чувствует это. Он понимает, что он для нас лишь средство, промежуточный этап. Цель у нас своя, и она не включает его цели. Такое уважение неполноценно. Оно не дает человеку в момент контакта с нами ощущения счастья и подъема. А ведь по сути человеку нужно именно это. Богат он или беден, не имеет значения. Этого не всем без исключения. Это скрашивает жизнь всем. Не понимая важности этого для человека, мы даже близко не сможем подойти к понятию уважения и личностного подхода. В свою очередь, важность этого для других мы не сможем понять, пока не поймем, как это важно для нас самих. Появившаяся в глубине нашего сердца эмоция способна передаваться и другим людям. Это можно назвать и любовью, но я умышленно отказался от этого термина. Его слишком часто упоминают, практически в каждом случае. Люди перестали вкладывать в него глубокий смысл, глубокие чувства. В настоящее время это слово не вызывает у людей однозначного понимания. Здесь мы разложили его на составляющие. Если нам удастся вернуть каждый из них свой первоначальный смысл, то сложив их затем воедино, мы и получим настоящую любовь. Поэтому без принципа баланса мы не сможем овладеть личностным подходом. А без последнего нам никогда не достучаться до людских сердец, а значит и мы не приступим к эмоциональному обмену. И я сам с трудом соглашался на все это. Чаще всего я продолжал действовать по старинке. Но в редкие моменты просветления, когда я не был так сильно напряжен и был готов вступать с миром в добрые и теплые отношения, я видел, как мир сразу же начинал мне отвечать тем же. Те же сотрудники ГИБДД начинали проявлять великодушие и терпимость. Они были довольны мной, и нарушение для них отходило на второй план. Было видно, что в большинстве случаев их интересовало не само нарушение, а то, как ты на него реагируешь, и то, как ты после этого относишься к ним. Принимаешь ли ты их как реальную силу на дороге? Вот что было для них по-настоящему важно. После нескольких положительных выходов из конфликтов, я решил попробовать пользоваться этим правилом постоянно. Моему удивлению не было пределов, Практически в 90% случаев меня просто отпускали, и лишь в 10% меня наказывали просто из чувства долга. И обычно определяли самое незначительное наказание, после чего еще и много раз извинялись. Я не задевал их человеческого достоинства. Они в свою очередь делали все, чтобы не обидеть меня. И у нас это здорово получалось. В дальнейшем я стал использовать полученный опыт и в других контактах с людьми. Результаты были теми же самыми. Мне стало ясно, что в конечном итоге нужно людям. Через них я понял, что то же самое нужно и мне. Все остальное было лишь прикрытием, защитой своего «я» от возможного насилия. Из жизни постепенно уходило жесткое противостояние. День ото дня моя жизнь наполнялась новыми, до сегодняшнего дня незнакомыми, но такими приятными чувствами. Такое состояние было для меня более комфортным. Встречаясь с непреодолимыми препятствиями сегодня, Я начинаю анализировать все аспекты своего сознания, проясняю мою мотивацию, свои цели, то насколько в данный момент они являются безопасными для окружающих. Чаще всего у меня хватает честности найти неверные установки, но не всегда хватает желания их исправить. Иногда мне хочется сделать все по-своему, в такие моменты я догадываюсь, что за это придется заплатить, но даже после этого я все равно совершаю неверные поступки. Даже такие глупости не иногда более дороги, чем некая правильность. С этим трудно справиться сразу. Главное, на мой взгляд, научиться искусству самоанализа. Тогда мы не только сможем находить правильный выход, но и осознанно будем соглашаться на глупость. И то, и другое защитит нас от обиды и ущемления. Внутренний анализ научит нас двигаться в темных лабиринтах наших судьбоносных связей. У нас откроется дополнительное зрение, которое поможет нам рассмотреть в темноте ту единственную дверь, через которую мы сможем выйти на следующий жизненный виток. Все больше и больше мы будем приближаться к заветной цели, к новым эмоциям, а значит и к самим себе. Мы сможем чувствовать и слышать все то, что раньше не слышали и чему ранее не придавали особого значения. Разного рода признаки, разного рода информация теперь будет нам помогать. В какой-то момент все выстроится в единую четкую систему. События будут играть роль стрелки, указывающей нам направление верного движения. И она постепенно выведет нас к нашей индивидуальной золотой середине, к уникальному принципу баланса. После этого практически каждое наше решение будет успешным. Все они будут возвращаться в наше сердце потоком обратной энергии. Люди будут довольны нами, мы будем чувствовать полноту всех своих ощущений, и мир предстанет перед нами во всей своей красоте. Пока же нам нужно пользоваться тем, что мы имеем прямо сейчас. Мы должны работать с теми людьми, которые окружают нас сегодня. Мы во что бы то ни стало должны получить их благодарность. Мы должны послужить им таким образом, чтобы они остались нами довольны. Только так мы сможем внести их в свое сердце. Набрать необходимые очки, чтобы подняться на следующий уровень. Там нам вновь предстоит сделать то же самое. И так до того момента, пока мы не получим необходимое ощущение счастья.